Скарлетт молча смотрела ему вслед, пока он поднимался по лестнице, и ей казалось, что она сейчас задохнется от боли, сжавшей грудь. Вот сейчас звук его шагов замрет наверху, и вместе с ним умрет все, что в ее жизни имело смысл. Теперь она знала, что нечего взывать к его чувствам или к разуму. Ничто уже не способно заставить этот холодный мозг отказаться от вынесенного им приговор. Теперь она знала, что он действительно так думает, вплоть до последних сказанных им слов. Она знала это, потому что чувствовала в нем силу, несгибаемую и неумолимую. То, чего искала в и так и не нашла. Она не сумела понять ни одного из двух мужчин, которых любила, И вот теперь потеряла обоих. В сознании ее где-то таилась мысль, что если бы она поняла Эшли, она бы никогда его не полюбила. А вот если бы она поняла Рета, то никогда не потеряла бы его. И она с тоской подумала, что, видимо, никогда никого в жизни по-настоящему не понимала. Благодарение Богу на неё нашло отупение. Отупение, которое, как она знала по опыту, скоро уступит место острой боли. Так разрезанные ткани под ножом хирурга на мгновение утрачивают чувствительность. А потом начинается боль. «Сейчас я не стану об этом думать», Мрачно решила она, призывая на помощь старое заклятие. «Я с ума сойду, если буду сейчас думать о том, что и его потеряла. Подумаю завтра». «Но», — закричало сердце, отметая прочь испытанное заклятие, и тут же заныв, «я не могу дать ему уйти. Должен же быть какой-то выход». Сейчас я не стану об этом думать, повторила она уже вслух, стремясь отодвинуть свою беду подальше в глубь сознания, стремясь найти какую-то опору, ухватиться за что-то, чтобы не захлестнула нарастающая боль. Я да. Завтра же уеду домой, в Тару. Ей стало чуточку легче. Однажды она уже возвращалась в тару, гонимая страхом, познав поражение, и вышла из приютивших ее стен, сильной, вооруженной для победы. Однажды так было. Господи, хоть бы так случилось еще раз. Как этого добиться, она не знала и не хотела думать об этом сейчас. Ей хотелось лишь передышки, чтобы утихла боль. Хотелось покоя, чтобы залезать свои раны, прибежище, где она могла бы продумать свою компанию. Она думала о Таре, и словно прохладная рука ложилась ей на сердце, успокаивая его очищенное биение. Она видела белый дом, приветливо просвечивающий сквозь красноватую осеннюю листву. Ощущала тишину сельских сумерек, нисходившую на нее благодатью, самой кожей чувствовала, как увлажняет роса, протянувшиеся на многие акры кусты хлопка с их коробочками, мерцающими среди зелени, как звезды. Видела эту пронзительно красную землю и мрачную темную красоту сосен на холмах. От этой картины ей стало немного легче, Она даже почувствовала прилив сил, и боли, неистовое сожаление, отодвинулись в глубь сознания. Она с минуту стояла, припоминая отдельные детали. Аллею темных кедров, ведущую к таре, раскидистые кусты жасмина, ярко-зеленые на фоне белых стен, колеблющиеся от ветра белые занавески. И мамушка тоже там. И вдруг ей отчаянно захотелось увидеть мамушку так захотелось словно она была еще девочкой захотелось положить голову на широкую грудь и чтобы узловатые пальцы гладили ее по голове мамушка последнее звено связывавшее ее с прошлым и сильное духом своего народа неприемлющего поражения даже когда оно оче Скарлетт подняла голову. Она вернет Ретта. Она знает, что вернет. Нет такого человека, которого она не могла бы завоевать, если бы хотела. Я подумаю обо всем этом завтра. В Таре. Тогда я смогу. Завтра я найду способ вернуть Ретта. «Ведь завтра уже будет другой день».